Глава девятая «Рота, подъем!» Разнеслось по казарме, и два солнца показало свой краешек из-за горизонта. Березов мог использовать свою глотку так, что его голос звучал, будто ерехонская труба. В окнах мелко завибрировали стёкла, а в новобранцах души. А специально для тех, кто мог игнорировать эти звуковые спецэффекты, Березов заготовил утренний чай со льдом. И имел он при себе целое ведёрко бодрящего напитка. Тем, у кого от его команды крика не лопнули барабанные перепонки и мозги в черепушке не закипели, он щедро плескал в кровать ледяную воду с кубиками льда. После этого нивнявшей команде новобранцев вылетало из кровати пулей даже не успев как следует проснуться кое-кто возмущался без церемонным методом старшины, но ему на возмущение было наплевать. Он выгнал курсантов на дорожку, которая шла внутри по периметру забора базы. Сегодня особо зверствовать не будем. Дадим три круга в среднем темпе. Вперёд, девочки. А почему бегут только девочки? Не поняла армейский юмор короткостриженая блондинка кукольного вида. А как же мальчики? «А мальчиками будут только те, кто все три круга пробежит!» Казалось, у Березова терпение припасено еще на двести идиотских вопросов. «Серьезно?» — больше всех негодовал тщедушный малой. «Марафон! Сержант!» «Старшина!» — поправил его Березов, но перебивать не стал, дав мальчишке выговориться. «Мы же не пехота там какая-то вшивая! Мы операторы мобильных комплексов, почти что летчики! Зачем нам километры ногами наматывать?» «А-а-а!» Так ты намекаешь на то, что вы элита? Поэтически улыбнулся Стершина. Именно, нам бегать не надо. Сиди, кнопочки нажимай, и рычаги дёргай. Малоев искренне надеялся, что сможет донести эту простую истину до да не очень-то умного военного. Кнопочки, рычажки. Березов сделал вид, что как бы в первый раз слышит о таком чуде, как МКПК. И оно само бегает? Малый кивнул, при этом не понимая Кто из них идиот, он или старшина? «Ну, как бы да». «Пойдем». Нежно взял его под локоть Березов. «По дороге расскажешь. Легкая трусца очень помогает в чтении лекций. Главное, следить за дыханием». Старшина улег малого за собой на беговую дорожку. «Остальные отжиматься. Сделали десять повторений, отдохнули минуту, сделали еще десять. Куколка, проследи, чтобы никто не отлынил». Распорядился старшина. «Открылся». на лету придумав девушке блондинке позывной и снова обратился к малому. Ну что, рванули? Темп, который с места взял Сташина, легко трустой назвать было сложно. Причём бежал он позади Малова, накатывая на него, как неудержимое цунами и заставляя двигаться быстрее. Сташина убежал со своей жертвой, а блондинка рассеянно поглядывала на остальных операторов, не зная, что и делать. С одной стороны, ей как бы отдали приказ, а с другой Окружали её люди-взрослые, и как их заставить принять упор лёжа, она себе не представляла. «Э-э, начнём?» Она личным примером попыталась заразить курсантов и, бодро вытянувшись струнку, начала отжиматься. На её худеньких руках заиграли витые трицепты. Девушка явно придерживалась спортивного образа жизни и отжималась легко и непринуждённо. Но к ней присоединилась только половина новобранцев. Остальные в отсутствии начальства решили особо не усердствовать. И зря. Старшина с малым обернулись очень шустро. Точнее, шустрил старшина. Паренек же выглядел как загнанный конь. И если бы Березов не поддерживал его за шкирку, то тот точно бы свалился. «Отдыхаем?» У Березова после пробежки даже не сбилось дыхание. «Молодцы! Я передумал. Сегодня мы чуть-чуть позверствуем. Пять кругов тем, кто решил, что он самый умный». И вот вам наглядный пример того, что бывает с тем, кто возомнил себя элитой, а не какой-нибудь задрипанной пихтурой. Березов махнул рукой на привалившуюся к стенке Малова. Сдох за 15 минут. А знаете, сколько полковник пробыл в своём мухтаре после появления пирамид? 16 часов. У кого-нибудь ещё остались вопросы, зачем мы тренируем выносливость? Нет? И отлично. Побежали, дамочки. Курсанты, скрипя зубами, двинулись бодрой рысьцой за старшиной. тихо перешёптываясь, что уж на тренировках с МКП они старого вояку обломают. Он-то новичок, а они умелые и сертифицированные операторы Мухтаров. Павел на разминке не присутствовал, хотя и собирался. Ему пора уже было познакомиться со своими бойцами поближе. Но его ещё раньше разбудил Уваров и объявил, что к базе направляется конвой. Встречать его полковник вышел в МКП, здраво решив, Что чертово знает, сколько ещё психов с табличками лба в окрестностях носятся. Этой диаметр в 100 от ворот, Павел так и застыл, поразившись размеру транспортного конвоя. Головные машины уже подобрались к базе, а хвост пылил где-то возле горизонта. Ровин решил сюда весь Уссурийск оптом отправить. Дозорная боевая машина остановилась возле мухтера, крутя башней и прикрывая подход. За ней следовал автобус, и едва тут тормознул Из него выкатился невысокий лохтячок в костюме и светло-бежевой шляпе. "Доброе утро!" прокричал он, подбежав к МКП. "Где можно будет найти ваше начальство?" Поел сначала думал было вести разговор через динамики, но передумал. Мужичок спешил к нему явно по какому-то важному делу, а важные дела лучше всё-таки решать лицом к лицу. "Полковник Команцев, представился Павел, выпрыгивая из люка. Михаил Юрьевич Титов. "Но это Стёль, отользничок, ты подняв шляпу. Генерал Ромин насквом отправил. Кого это вас?" пронеслось в голове у Павла. Ромин продолжал фонтанировать сюрпризами. На Вояку дядечка никак не был похож. Пухлое лицо, большие от чего-то казавшиеся детскими глаза. "Нет, этот человек точно под пулями не бегал. Но зачем ему генерал тогда этот балласт скинул?" не мой вопрос, а на чёрта, мужичок понял и без слов. ГК Спецстрой, полушёпотом добавил он, так, будто это объясняло его внезапное появление. Павел, что-то слышал насчёт этой государственной корпорации? Какие-то слухи про тайные бункеры, правительственное метро и целые подземные города, которые полковник считал чушью. Строй, а нам что-то надо пристроить? Ну как же? Мужичок полез в помятый портфель из рыжей кожи. Вот планы, все утверждены. Он протянул Павлу пачку чертежей, тот быстро её пролистал. Да это же, это же целая крепость. Точнее, укрепрайон, современный укрепрайон, прошу заметить, потыкал пальцем в чертежи Титов. У полковника мигом взмокла шея, предчувствуя, что Ромин решил на неё повесить ещё один неподъёмный груз. Какой ещё укрепрайон? В общих чертах принципы построения районов с эшелонированной обороной он знал, но совсем недостаточно для того, чтобы руководить возведением крепостей. Да и всё своё свободное время он собирался отдать на ускоренное обучение пилотов. Да вы не переживайте, опять понял Павлов без слов Титов. Ваша задача только акты выполненных работ подписать. Застройка типовая, за выполнением я прослежу. Сделаем всё по высшему разряду. Вы главное проект в общих чертах одобрите. Павлу пришлось прямо в чистом поле углубиться в чертежи. Четыре мощных куполообразных дота по углам базы, трёхметровая стена толщиной в метр взамен тонкого забора из металлопрофиля, в которую встраивались самые настоящие башни. Внутри самой базы должны были появиться два здания, отмеченные на чертежах как командный и исследовательский центр. Так, надо будет обязательно с ровным связаться. База из скромного опорного и наблюдательного пункта на роввело превратится в какого-то монстра. Да, в общем-то, возражений нет, вернул он чертежи прорабу спецстроя. Ну и отлченька. Мы тогда приступим. А если возникнут вопросы, вас позовём. Титов пошагал обратно к колонии, на ходу размахивая руками, отдавая распоряжения подъезжавшим кранам, производственным модулям и прочей тяжёлой строительной техники. А нам куда? Из остановившегося рядом автобуса повалили гражданские, с чемоданами и сумками в руках. А вы кто? Если это новые операторы, то Павлу их просто некуда сейчас сажать. Но если только Ромин не умудрился ещё и МКП вместе с ними отправить, но даже в этом случае на обучение всей аравы у Павла не хватило бы времени. Мы из ни имени Чебышева нас, учёные, что ли? Павел крайне обрадовался тому факту, что любопытная Марина тоже выбежала встречать колонну. Он жестом подозвал её. Вот, знакомьтесь, доктор Синицына, ваш новый руководитель. «Она вас проводит и поможет освоиться». «Да-да», — немного растерялась девушка. «Проходите в ворота, я сейчас подойду». «Вы чего творите?» — прошипела она, как только толпа научных сотрудников потянулась внутрь базы. «Я учёный, исследователь, я ни разу не администратор». «Ты не поверишь, а я вообще пенсионер. Сейчас брошу всё нафиг и уйду на рыбалку». «Вы... э... вы на пенсионера не тянете», — смутилась девушка. «Однако документ имею, могу показать». «Не надо, я...» «Идёшь и помогаешь расположиться своим новым сотрудникам, а потом нарезаешь им задачи». Отправив Марину, Павел задумался о том, что ему срочно требуется ещё десяток другой замов. Спецстроевцы суетились, как облитые бензином муравьи. Они сгружались тягачей бытовки для временного проживания и монтировали балки громадных трёхмерных принтеров. В ворота потянулись фуры, набитые всяким добром. Чем они загружены, Павел не знал, но догадывался, что там припасы, научное оборудование, боекомплект и зипы для мухтаров. Но даже на глазок грузов было столько, что смело можно было дивизию обеспечить, а не то что роту. «Уваров, поднимай взвод!» — вызвал лейтенанта по рации Павел. «Что, тревога?» — откликнулся тот. «Хуже. Разгрузка и инвентаризация». «Вручную выгружать будем?» «Зачем?» У нас для этого полтора десятка бездельников есть. Ты со своими бойцами просто обеспечь порядок. Не давай шляться кому попало по базе. Пробки расставляйте. Так точно, ответил лейтенант. А полковник переключился на Марину. Всех разместила. Ещё нет, но заканчивай и гони всех техников в ангар, даже вновь прибывших. Надо срочно все МКП перенастраивать. Первую тренировку Павел планировал провести совсем не так. Но жизнь несла коррективы в его планы. К чему полковник за последнее время начал привыкать ни дня на отдых, каждый час новые сюрпризы. Идея Павла сработала. Может, разгрузка в самом начале из-затормозилась, но потом переснощённые МКП манипуляторами сгребали грузы целыми паллетами и контейнерами и укладывали их штабелями на складах. Разружать своего мухтара Павел не стал, в случае чего базу должен был кто-то прикрывать. Однако долго прохлаждаться в кабине ему не дали. Погрузка была окончена, и Павлу пришлось выбираться и подписывать кучу накладных и актов. Пусть земля такого неизвестной расы, но в бухгалтерии должна вестись по правилам. Принял под роспись материальные ценности, пользуся на здоровье. Провожая конвой, Павел вышел в МКП наружу и обомлел. Спецстрой следовало бы назвать Турбостроем. Ребята, за каких-нибудь пару часов собрали почти половину одного из угловых дотов. Волшебство объяснялось довольно просто. Строители возводили укрепление из готовых сегментов, сваривая детали между собой как конструктор. Красотейше. Между прочим, выдерживает прямое попадание снаряда калибром 203, похвастался прораб. Павел не стал ему отвечать, что у их противника ни гаубиц, ни ракет с бомбами нет и не предвидится. Но похожих на два скреплённых друг с другом вентилятора твари гораздо безопаснее встречать в доте, чем на открытой местности или на скорую руку отрытым окопчике. У меня есть ещё четыре таких же, но поменьше и мобильных, сообщил Титов. Мобильных Павел про чудо технику не слышал. Ага, низкий купол, круговые бойницы и комбинированная броня. Но самое вкусное скрывается у них на днище. Две гусеницы поворотные, Куда направишь, туда и поедет. С танком, конечно, его скорость передвижения не сравнить, но выдвинуться к точке прорыва обороны и заткнуть и он может. Надо. Надо. Дайте 10. 10 нет, есть 4. Но все ваши. Титов указал на прицеп длинномер, на котором размещались замотанные в брезент купола. Загоняйте внутрь. Впахался ударно. Едва солнце встало, имеешь право на заслуженный отдых до вечера. Примерно так размышляли гражданские специалисты, но их военные коллеги имели совсем другой взгляд на правильное распределение времени для работы и отдыха. На скорой обедов Березов повёл роту авангар, объявив практические занятия. В авангаре перед построенными в ряд МКП курсантов уже поджидал полковник, который объявил, что настало время новобранцам продемонстрировать свои навыки. Так мы вроде бы и так всё утро демонстрировали. Операторы ещё не привыкли к военным правилам. И вы крикивали вопросы без разрешения. Любопытный тут же заработал замечание от старшины. Однако Павел на вопрос всё-таки ответил. Разгрузка дело, конечно, полезное, но она использует возможности МКП процентов на 5 или вовсе на 2. А я хочу, чтобы вы выложились на все 100%. И что мы будем делать? Преодолевать полосу препятствий. Ответ полковника вызвал у курсантов разочарование. Они-то думали, что сейчас заберутся в МКП, на них навесят большие пушки, и они с безбашенной лихостью будут бабахать на полигоне, разнося мишени в щепки. А тут полоса препятствий. Скучно, неинтересно и однообразно. По машинам, скомандовал Павел, и курсанты неохотя потянулись в своим МКП. Однако командир смог их удивить и разнообразить ожидавшуюся рутину. Когда курсанты взялись за рычаги, то поняли, что управление машинами полностью заблокировано. Ни манипулятором шевельнуть, ни даже диагностику запустить. Всем приготовиться к симуляции. Пришёл новый приказ командира. Первый тест и паило решил провести в виртуальной реальности. Благодаря системе обратной связи и изображения на обзорном мониторе создавали ощущение полного погружения. МКП трясся и наклонялся, как во время реального передвижения. Его приводы даже имитировали эффект отдачи. При этом мухтары оставались на месте и не грозили при неумелом управлении разрушить всю базу. Павел связал все МКП в единую сеть и загрузил сценарий полосы препятствий. Она, конечно же, отличалась от общепринятой армейской. Вместо рвов, мостиков и канатов перед глазами новобранцев появилось относительно ровное, покрытое зелёной травой поле. Прорисовка деталей в симуляции была на высоте. Травинки слегка колебались от ветра. По небу тучки бежали, а вдали просматривался поросший елями холм. "Сейчас мы разобьёмся на три взвода. Следите за индикацией на мониторе", произнёс Павел и создал три группы по 5 МКП в каждой. Первым взводом руководить буду я, второй за старшиной, а третьим будет командовать малой. Изучив все личные дела операторов, Павел с удивлением обнаружил, что щуплый паренёк имел самые высокие оценки по результатам обучения. как он сможет управлять другими вопрос, но он хотя бы не уронит машину на первом шаге и не сделает себя посмешищем. МКП стояли в поле точно так же в ряд, как и в ангаре. Распределённые в разные взводы операторы стояли вперемешку. И после того, как полковник каждому взводу выдал вектора продвижения до холма, они ломанулись с места, как настоящее стадо баранов. Три мухтара из взвода Березово даже умудрились столкнуться и упасть. Случись такое в реальности, машины бы заработали лёгкие повреждения уже на первых секундах учений. Сташина до этого выкроил время и пару часов позанимался в имитации. Ученику он казался способным, но за 2 часа выучиться всем тонкостям управления МКП было нереально. Сташина только и мог, что вышагивать по прямой. И сейчас помочь своим неродивым подчинённым он мог только добрым отеческим словом. От его гневной тирады уши завернулись в трубочку, но она магическим образом подняла на ноги упавшие МКП. МКП.